глава 33 сделана на совесть это серп анастасия и нет это не запись я вышла в эфир в живую потому что я жива и но вы сейчас мне не поверили и это не удивительно. В ведь кто угодно может выдать себя за меня, воспользовавшись моим мемоконструктом и еще сотни разных технических трюков. Именно поэтому мне нужно, чтобы вы усомнились в этой передаче, усомнились достаточно для того, чтобы попытаться ее опровергнуть. Сделайте все возможное, чтобы доказать себе, что это фальшивка. И как только вы поймете, что у вас это не получается, вам придется признать, передача настоящая. Как только вы убедитесь, что я именно та, кем себя называю, вот тогда мы сможем перейти к делу. Первый эфир получился кратким и по существу, убедительным и доверительным ровно настолько, насколько необходимо, и тому имелась веская причина. Анастасия нашла кое-что интересное по поводу катастрофы на лунуне. чрезвычайно интересе. Она сделала то, что прежде не удавалось никому, откопала в заднем мозге улики, похороненные там еще до ее рождения. Грозовое облако знала о них, но ничего не могло с ними сделать, поскольку его сдерживал закон. Дела Серпов это дела серпов. облаку пришлось оставить все как есть, но грозоблако помнило каждый бит информации, хранящуюся в его заднем мозге, и наверняка знало, что удалось обнаружить Анастасии. Интересно, обрадовалось ли оно этому открытию? «Я очень тобой горжусь», — сказал ей верховный клинок Тинкаменин. «Я знал, что этот орешек тебе по зубам. Серп Македа, конечно, сомневается». «Я всего лишь вношу нотку здорового скептицизма», заметила Македа в свою защиту. «Цыплят по осени считают, знаете ли». «И все яйца в одну корзину не кладут», добавил Баба. «А вот интересно, какая пословица появилась раньше, про цыплят или про яйца?» Шутка, конечно, вызвала у Тенки смех, впрочем, недолгий. «Какой-то груз давил на верховного клинка, на всех них». Весь день в воздухе висело напряжение. Это было заметно даже по Джерри, обычно сдержанному в проявлении чувств. «У одного из членов моей команды выпало ли родственника?» — сообщил капитан Ситре. «Мне нужно сходить в город, подбодрить его». Джерри помялся, словно хотел добавить что-то еще, но не добавил. «Вернусь поздно. Передай верховному клинку, чтобы не ждал меня к ужину». И после... Когда все остальные уселись ужинать, настроение в компании граничилось угрюмостью. Не напряженной, но тяжелой. Словно бремя всего мира, отягощающее их плечи, удвоилось. Кажется, Анастасия знала причину. «Все дело в моей передаче, верно?» Нарушила она тишину, отщипывая салат, который, казалось, увял под влиянием общей атмосферы за столом. «Люди отреагировали не так, как вы хотели. Мы зря потратили время». «Вовсе нет», — ответила Македа. «Ты была великолепна, дорогая». «И потом», — добавил Баба, «я тут послушал, что народ говорит, а разговоров выше крыши. Я бы сказал, ты устроила всплеск погромче, чем твердыня». «Безвкусная шутка, Баба», — прокомментировала Македа. «Крайне безвкусная». Тенкоменин промолчал. Казалось, он занят исключительно едой на своей тарелке тогда в чем проблема настаивала анастасия если я что-то сделала не так вы должны мне об этом сказать прошлым вечером случился некий инцидент наконец сказал тим каменнин в северной америке анастасия приготовилась услышать плохие новости он связан с роэном демешем Тенка отвернулся, как и баба, но серп Македа посмотрела ей прямо в глаза. «Да», — Анастасия поджала пальцы на ногах так сильно, что ступни едва не свело судорогой. «Его выпало ли?» — сказала она. «Годдард, его выпалол!» Почему-то произнести это самой было легче, чем услышать от других, но Тенка покачал головой. Его собирались выпалать, сказал верховный клинок, но он сбежал. Анастасия обмякла на стуле от облегчения. Ох, кажется, это не совсем по-серповски. она тут же выпрямилась, но все уже заметили. Он у техасцев сообщила Македа. почему они его спасли и ума не приложу. Он враг их врага прояснил баба. Проблема не в том, что он сбежала, а в том, что произошло после. продолжал тенка годард велел устроить массовую прополку ничего подобного мы прежде не видели они забрали около 300 тысяч жизней годард приказал найти тех кто успел сбежать и выплыть заодно с их семьями он ссылается на третью заповедь можно подумать она применима в этом случае воскликнула македа приговорить к смерти целый стадион и Неудивительно, что кто-то попытался сбежать. Анастасия молчала, пытаясь осмыслить услышанное. Не надо бы реагировать, но событие было слишком масштабным, чтобы оставить его без внимания. Роуэн в безопасности, но из-за его бегства погибли тысячи людей, и что она должна чувствовать по этому поводу, Ты вышла в эфир как раз тогда, когда это происходило. Мы узнали обо всем позже, сказал Тка. Мы думали новость затмить твою передачу, но получилось наоборот в свете этого события все, что ты говорила зазвучало более весомо. Нам нужно изменить расписание, сделать эфиры чаще следующий и завтра вечером. Лю необходимо слышать тебя настасия добавила Македа. Ты голос надежды посреди кошмара Да, конечно ответила настасия я проведу второй эфир как можно скорее. Подали главное блюдо ростбив слабой прожарки истекающий кровавым соком. Казалось бы такое зрелище не должно волновать серпов, но пока слуга резал мясо все старались смотреть в сторону. Это серп настасия. вы уже меня разоблачили, вы провели то что моя наставница серп мари кюри грант мамама смерти называла термином проверка на соответствие или вы намерены согласиться с коллегиями серпов поддерживающих сверхклинка годарда которых как он уверяет становится все больше и больше, конечно они твердят что я самозванка, а что им еще говорить если они не хотят разозлить года Годдарда, пригласившего десятки тысяч людей посмотреть на прополку, которая оказалась их собственной. Он заявляет, что серп Люцифер утопил твердыню. Это заявление уже превратилось в непреложный исторический факт. Поскольку я была там, могу подтвердить ту часть, которая является правдой. Серп Люцифер был на твердыне. Показания выживших очевидцев правдивы. Но был ли он тем человеком, который погубил великий плавучий город? Иключо в дальнейшем я представлю вам доказательства, благодаря которым всем станет ясно, что произошло на твердыне, и кто за это в ответе? Удивительно, но в стеклянном шале Годдорда оказалось не так уж много предметов, которые можно было бы сломать. Айн наблюдала, как Годдард старается изо всех сил, но в мире, где они жили, все вещи были сделаны на совесть. Она уже не пыталась смирить гнев сверх клинка. Пусть использует как мальчиков для битья своих серпов-помощников. Сегодня эту роль исполнял Ницше. Константин уже несколько дней как куда-то запропал. Предположительно, встречался с серпами из коллеги «Одинокой звезды», пытаясь убедить их сдать Роуэна. Но они все отрицали, включая факт, что он находится у них. Серп Франклин не желала иметь дело с Годдардом, пока тот пребывает в таком состоянии. «Позовите меня, когда он снова станет похож на человека», заявила Арета и скрылась в своих апартаментах на одном из нижних этажей башни, куда не долетали звуки Годдардова буйства. Нынешний приступ истерики был вызван вторым обращением серпа Анастасии к миру. Найти ее требовал сверхклинок. Найти и выпалть. Её нельзя выпалть, пытался уреззонить его ницше. Дравится вам это или нет, но она все еще серп. Тогда мы ее найдем и заставим самовыполца, вопил Годард. Она у меня будет так страдать, что сама захочет покончить с жизнью. Ваше превосходительство вас начнут подозревать, она того не стоит. Годдард швырнул стул через весь конференц-зал. Стул врезался в стену, но не сломался. Айн сидела спокойно и наблюдала за разворачивающейся драмой. Ницше поглядывал на нее время от времени, прося помощи, но она не собиралась попусту сотрясать воздух. Годдард будет беситься, пока не выдохнется. И точка. А потом придумает рациональное оправдание всему, что натворил за тот перилот, когда слетел с катушек. Айн привыкла верить, что все поступки Годарда являются частью более масштабного плана, но теперь она знала правду. План всегда следовал за поступком. Что Годард умел великолепно, так это разглядеть осмысле очертания в тучах собственной ярости. Вот убедил же он себя, что высокоградская прополка была заранее продуманной акцией. Последствия массовой прополки дали о себе знать незамедлительно. Регионы, противники Готарда, отгородились от него. Полдюжины коллегий объявили, что дадут иммунитет всем, кто решит покинуть зоны его влияния. И множество людей восприняли это как приглашение. Впрочем, одновременно активизировались и поклонники Годдарда, говорившие, мол, «по делом этим людям на стадионе, поскольку все, кто явился посмотреть на казнь, заслуживали прополки». И неважно, что сами говорившие наверняка наблюдали за действом, пока эфир не прервался. Однако большинство людей не заняли никакой позиции. Они хотели просто раствориться в удовольствиях собственной жизни – Ну бывает, случаются неприятности, но они же происходят с кем-то другим, кого мы не знаем, так что это не наши проблемы. Кроме тех случаев, когда я знаю кого-то, кто знал кого-то, кто был в тот день на стадионе и не вернулся домой. Нитше все пытался успокоить Годарда, метавшегося по конференц-залу. Энастасия пустое место, ваше превосходительство увещевал Ниша. Реагируя на ее болтовню, вы придаете ей больше значимости, чем она того заслуживает. И что? Мне просто игнорировать и ее саму и ее обвинения. Это всего лишь обвинение, не больше к тому же мы не знаем, что она вам инкриминирует. Анастасия, чесотку, которая лучше не расчувствовать. вашеше превосходительство. Эта метафора рассмешила Айн. Она легко могла себе представить, как Годдард расчувствует свербящее место, пока оно не начнет кровоточить. Наконец, истощившись, Годдард рухнул на стул и постарался взять себя в руки. «Рассказывай, что там происходит!» – потребовал он. «Расскажи все, что мне следует знать!» Нитша сел за стол. и и союзники либо поддерживают то, что вы сделали на стадионе, либо хранят молчания. Ввраждебные коллеги призывают вас к самопрополке, но больше всего меня беспокоит поток людей, хлынувшие через границу в регион одинокой звезды. Ты хотел страха, вклинилась Айн. ты его получил. Мы продумаем варианты постройки стены, чтобы остановить исход. Самому не смешно. стены строят только идиоты отрезал годаард пусть уходят и как только мы поглотим регион одинокой звезды все кто покинул средмерику получит метку предназначен для прополки значит так ты теперь решаешь любую проблему спросила айн выпалывая ее она ждала что годаард окрысится на нее но тот уже успокоился это наша работа айн инструмент который нам доверили единственный инструмент в нашем распоряжении кроме того продолжал ницше надо решить тонисткий вопрос тонисты простонал годаард и почему мы вечно обсуждаем этих тонистов ты превратил их пророка в мученика объяснила айн чтобы ты не думал с мерттыми врагами сложнее бороться чем с живыми вот только и неуверенно начал ницше что вот только подтолкнул его годарт вот только мы получаем сообщение о появлениях на бата на публике годартс отвращение фыркнул знаю знаю в облаках да в картинках на горелых толстых нет ваше превосходительство в Набат похоже появляется во плоти и мы начинаем думать, что эти донесения правдивы. Ты серьезно? Ну у нас ведь нет доказательств, что предъявленное нам тело на самом деле принадлежало набатту.полне возможно, он по-прежнему жив. Айн сделала глубокий вдох, подозревая, Что сейчас снова полетят предметы, отказывающиеся ломаться?